Я ищу нужные слова и мысли, хочу объяснить. Думаю об этом уже несколько дней. Но как только я понимаю, вот он ответ, а спорить нельзя, и говорю вслух, она тут же находит, чем возразить. Рассказывает всегда о разном, о детстве, о наставнике, не пожелавшем учить ее, о попытках и неудачах. Сегодня она сказала, легко рассуждать о магии, когда ты мельтиар. Магия всегда с тобой. Я держу ее за руку, мы поднимаемся шаг за шагом. Серебристые стволы и тонкий дрожащий узор листвы остались позади. Теперь вокруг нас запах смолы и хвой. Сосны карабкаются вверх по склону, корни взрезают землю под нашими ногами. Ветви над нами изогнуты, словно от десятков лет и сотен ветров. Но этот лес так же молод, как и все леса, что мы миновали. Бета перешагивает через корень, свернувшийся, словно змея, на ходу прикасается к застывшей капле смолы на шершавой коре. Где сейчас другие мои предвестники? В каких полях они живут? Среди каких деревьев? Где парят, перелетая с вихря на вихрь? И где тот, кто никогда больше не увидит наше небо? Где Лаэнар? Я пытаюсь оборвать эту мысль, остановить чувства, но они горят. Бетта оборачивается, я ловлю ее тревожный взгляд. Лайнер далеко с врагами, с полукровкой, которого я отпустил ради него. Бездна моря несет их прочь от нашего мира или уже выбросила к чужим берегам. Может быть, волны расступились и сомкнулись над их кораблями? Нет. Лайнер жив, сияет так знакомо, так ярко. Я не хочу думать о нем, не хочу о нем беспокоиться». И даже если я не могу перестать, у меня есть другие дела. Я всего лишь тень войны в преображающемся мире, но кое-что я могу изменить. «Я не сдамся», — говорю я Бетти. «Я хочу учить тебя». Бетта крепче сжимает мою руку в прикосновении, благодарности, радость, раскрашенная горечью и страхом. Она считает себя неспособной к магии. «Каждый из нас способен к магии». Я говорил это уже много раз. Это наша жизнь, жизнь каждой звезды. Я маленькая звезда. Бета пытается смеяться, но смех ускользает от нее, тает. Совсем чуть-чуть способна, могу только пользоваться магическими вещами и говорить с тобой мысленно. Я не отвечаю ей на ускоряю шаг, иду не разбирая дороги. Бета едва успевает за мной. Ее пальцы крепче стискивают мою ладонь, Я слышу вспышки ее чувств, вину, горечь и надежду, едва приметную, скрытую на дне. «Не сердись», — просит Бета. «Я не хочу, чтобы ты зря тратил время. Просто не сразу ясно, что у меня нет способностей, правда?» Солнечный лес темнеет вокруг меня. Во мне буря, я не могу говорить, но слышу свой голос, он почти спокойный. «Я сержусь на человека, отказавшегося учить тебя магии». «Как его зовут?» «Ирцы», — отвечает Бета. «Я объяснил бы ему, кто на что способен. Ирцы учил моих ближайших самых ярких предвестников, пока я не стал их наставником. Ирцы учил многих крылатых воинов. Но какой из него наставник, если он говорит младшим звездам, что магия им недоступна? Я хочу увидеть его ударить, заставить мыслить иначе. Я должен это сделать». Но приговор запрещает мне. Я останавливаюсь, беру Бету за плечи. Она смотрит на меня упрямо, но в ее глазах тепло и свет. Ее душа струится в моих ладонях, и я снова вижу солнечные лучи вокруг. Чувствую запах сосен и слышу голоса птиц. «В тебе звездный свет, наша магия, сила», — говорю я. «Она открыта тебе? Ты поймешь это очень скоро». Шаг за шагом мы поднимаемся, и свет меняется, лучи ложатся нам под ноги. Деревья тут низкие, жмутся к склону, тянут тонкие ветви. Идти все трудней. Но лес стал прозрачным, небо так близко. Синевая облака зовут меня, я могу оказаться там, ворваться вспышкой темноты. Не отпуская бету, удержаться в вышине на миг и вспыхнуть снова в другом сплетении ветров все выше, пока воздух не станет обжигающе холодным и вдох не наполнится пустотой. Столько раз я бывал в небе, но никогда еще не шел по земле так, как теперь. Я держу Бету за руку, вслушиваюсь в движение ее души. Мы перебираемся через стволы и корни, поднимаемся с уступа на уступ. Ни тропы, ни дороги, живая земля, полная силы. Голос Беты вплетается в солнечный свет, звенит среди дыхания леса. Она говорит о своем оружии и о том, как сражалась на войне. В ее рассказе названия так хорошо мне знакомые и события, которые я помню. Но ее глазами я вижу все снова, совсем по-другому. Ее первая битва прошла вдали от столицы, а потом я был далеко, в небе над крепостями и морем, и теперь я расспрашиваю, я не могу упустить ни одного слова, я должен знать все. Бета отвечает, замолкает лишь, чтобы перевести дыхание. Мы поднимаемся, не замечая, сколько пройдено, не думая, какой путь впереди. Мы так похожи. Негасимые искры войны. Как нам жить другой жизнью? Лес расступается, остается позади. Мы стоим на вершине холма, здесь лишь трава, камни и белые звезды цветов. Впереди под нами хвойные кроны. Они спускаются вниз, становятся гуще, темнее, стремятся к реке, она изгибается широкой лентой, потоком золотых и синих бликов. Ее берега и до победы скрывали деревья. Я был здесь, когда готовился к войне. Я помню дубы и сосны, пережившие завоевание. Самый древний лес мира, он ждет меня. Лес тянется, насколько хватает глаз, холмы, острова в нем. Тени и свет окрашивают его, солнце уже наливается алым, движется к закату, к горам и городу, скрытому в них. Бета замирает. «Наш мир», — говорит она. Ее голос тише шепота ветра. «Невозможно заснуть, когда перед тобой распахнут весь мир». Запахи леса, дыхание земли, холодные ветра обвивают холм, кружат над нами, а выше ветров небо плывет и сияет в бесконечном, едва видном вращении. Мириады звезд, мерцающие рисунки созвездий и звезда войны среди них. Капля крови, ровный призывный свет. Сражения стихли, но моя звезда сияет над миром. Не исчезла с неба, как я не исчез с земли. У нас одно имя и один свет, но тебя не осуждали. Ты можешь блуждать по дороге созвездий, не прячась, не сворачивая с пути. Дотянись до каждой моей звезды там, в вышине. Коснись их светом, и, может быть, они услышат нас и здесь, внизу. Скажи о мире, что я люблю ее. Скажи, что она освещает мой путь». Скажи Регелю, что я думаю о нем, думаю о нем все время. Я помогу ему, я найду способ, я обещаю. Скажи Арце, что она самая смелая, самая сильная. Скажи, что я горжусь ею, горжусь каждым из них. Скажи Лаэнару, что я не могу его простить и не могу возненавидеть. Скажи им всем, что я люблю их, и не говори, как мне тяжело в разлуке. Я смотрю на небесную реку, на звезду войны и чувствую, что Бета просыпается. Закутанная в одеяло и горячий покров темноты, она еще дремлет, прижавшись к моему плечу, но сон уже стал хрупким. Мои чувства сейчас как лезвие, я не сумел удержать их, они ранят. И Бета обнимает меня, говорит еле слышно, полумысль, полуслова. «Не грусти, пожалуйста, не грусти. Я должен был убить его?» спрашиваю я у Беты и у Звезды Войны. «Должен был убить лаэнора «Да», — отвечает Бета. «Я чувствую ее взгляд. Звезда Войны сияет неумолимо и ясно». «Значит, в этом моя вина», — говорю я. «Нет», — голос Беты возмущенный, горячий. «Виноват только лаэнор Я встаю, протягиваю ей ладонь. «Пойдем вниз», — говорю я. Бета берет меня за руку. Ее чувства обжигают смятением, бьются, как огонь на ветру. Враги ничего не сумели сделать с рекой. Она оставалась неизменной сотни лет. Пойдем, я покажу тебе скрытую в ней магию. Бета кивает, собирает вещи, и мы начинаем путь. По корням, по уступам, сквозь сплетение теней. Ночь бледнеет, отступает. Воздух полон туманом. Роса блестит на листьях травы. Рассвет настигает нас».